Евгений Дмитрич, у меня отдёрнула руку. Колесо её отрезало. Мальчики разбежались. Полеванов встал, взял отрезанную руку за пальцы и пошёл с ней. Он мне рассказывал, как с ужасом на хлёстовой лошади разъезжались от него извочники. Случай этот произвёл впечатление на Полеванова. Он на некоторое время утих, начал хорошо учиться, окончил гимназию, стал постоянным посетителем лекций Бдона де Кортанея. Евгений Дмитрич рассказывал мне потом, что на одной из противоречивых, блестящих и сбивчивых лекций Будуана он задремал и, проснувшись через секунду, понял что-то самое главное для себя. Что для него оказалось самым главным, он мне не сказал, но я видел, как легко он работал. После революции он стал большевиком и поссорился на этом с либеральной профессурой, ходил по льду на Кронштадт спорил с Маром во имя марксизма. Кроме людей, которые печатались его поэзией, много в нём значили люди, не дававшие рукописи для печати и только говорившие на собраниях. Говорил о стихе и объяснял теории Буденна Бородатый, он говорят, не мальчиком носил бороду, Сергей Бернштейн, человек великий точность. Неудовлетворённость старыми работами по фонетике привела его к тому, что он не мог доработать книгу по стилю. Бернштейн говорил, что он не может сдать книгу, пока не выяснит все вопросы до конца, не выяснит все отношения с уже напечатанными книгами. Мне кажется, что в этом он ошибся. Можно написать ботанику, но нельзя написать книгу под названием Истинная и последняя правда о цветах. Сергей Бонди занимался стихом, читал лекции. Он давно отошел от идеи пояза, но хочет написать не просто вдохновенную книгу, передающую точные знания о науке стиховедения, а книгу, достойную времени, вобравшую опыт эпохи. Это хорошо бы сделать, но хорошо и жить, как дерево, сменяя листья. Даже вечно зеленые деревья где-нибудь на родине Горация неслышно сменяют и обновляют листья. Удои, рано состарившийся человек Борис Васильевич Казанский, представлял в нашем обществе традиции классической филологии. Сейчас он пришёл к изучению хеттского языка, не переставая работать над античной трагедией. В первом номере журнала Лев в 1924 году Борис Васильевич напечатал работу Речь Ленина. Опыт риторического анализа. Он показал значение повторений в великих речах Владимира Ильича, исчерпывающие его обобщения, усиление наглядности метафоры, работу с синонимами и морфологическими вариантами и общее движение к крайнему реализму и примате сознания. Надежда Константиновна Крупская так упомянула об этой статье в книге Воспоминания о Ленине. Одно время рассказывал другой раз Владимир Ильич Я очень увлекался латынью. В латынью удивилась я. Да, только стало мешать другим занятиям, бросил. Недавно только, читая Лев, где разбирался с Иль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фраз римских ораторов. Я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей. Что из нашей работы пригодится свободному человечеству? Если мало, то мы виноваты перед ним. Воздух революции был воздухом нашей молодости. В то время ни наука, ни литература никаким образом не могли служить средствами карьеры. Мы родились в буржуазное время, но были освобождены бескорыстием революции, были подняты ее порывом и думали заново. Мы собирались в те годы по разным квартирам. сжигали книги в плитах, чтобы согреться, засовывали ноги в духовку, всё равно было холодно, и всё равно мы работали. Стремились мы не столько найти факт, другим не описанный, сколько выяснить взаимоотношение фактов. Конечно, потом у нас появились привычки, ученики и шаблоны, запишем долг. Борзазные теоретики не одну только литературу рассматривали как саморазвитие идеи. Также рассматривались история государственных форм, история права и так далее. У Апаяза смена литературных форм объяснялась устарелостью уже не переживаемой формы, её автоматизацией есть